пришествием чудотворного образа Богоматери. С ним же приди из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствовал. А брат его, сей великий богохранимый князь Всеволод Георгиевич, государствовал в переславле а оттуда, по братья его призвавшие его во Владимир, Владимирсти люди и над всеми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 восхождавшие на боголюбивый город Москву. За Данилом непосредственно следует Клита, За Клитою прямо Иоанн II. Симеон Гордый пропущен. Об Иоанне Грозном такой отзыв. Еще же и жить ее, благочестно имея и ревностью по Бозе Присно припоясуясь, и благонадежные победы мужеством окрестные многонародные царства прият. Казань и Астрахань, и сибирскую землю. И така российские земли держава пространством разливавшейся, а народе ее весельем ликоваху и победные хвалы Богу высылаху. О первом браке Грозного говорится.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 первоначально состояла из 36 глав и заключалась длинным описанием объявления царевича Алексея Алексеевича наследником. Впоследствии прибавлены известия о смерти царицы царевичей самого царя Алексея Михайловича и о восшествии на престол Федора Алексеевича. Любопытно сравнить это произведение московского дьяка с современным произведением малороссийского ученого с знаменитым синопсисом Гизеля. Малороссийский ученый насчитался польских книг, коротко познакомился с Трояковским и высказывает свою ученость тем, что производит русский народ от Мосоха, сына Яфетова. Название русов производит от рассеяния, имя славян от славы,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 названные прежде потомками Кия, являются мужами Рюрика. И дело соглашено так. Беста у Рюрика князя Велико-Новгородского некая «два нарасчита мужа», они же небе там известно, аще идыша от колена основателя и первого князя Киевского Кия. По смерти Ярослава I.